Глава 34. Ко мне подошел Лаурель и обнял меня со спины, положив голову мне на плечо. Он шепнул мне на ушко. «Не переживай, любимая, он молод, и ему не хватает опыта общения с женщинами. К тому же он принадлежит к королевской семье, а там всегда были интриги и предательства, вот он и не доверяет». Я прижалась к своему мужу-ректору и решила прислушаться к его словам. Все же опыта общения с молодыми особями разных сословий у него больше, чем у нас всех вместе взятых. Я даже благодарна королеве Несенеэль подарила замечательного мужа и учителя нашим будущим детям. Не просто учителя, а целого ректора. Я, как в древних фэнтези-романах, влюбилась в ректора военной академии. Ух! Все мои мужья были ласковы и нежны со мной. Но у каждого это было как-то по-особенному. Вот Лурель, хотя и был ректором воплоти, но его советы всегда звучали спокойно и по делу. Никакого приказного и менторского тона. Очень мне нравилось это в нем. На Адериона решила не обижаться. Но впредь быть осторожнее и все свои способности не показывать. Вернее, рассказывать только тем мужьям, что постарше имеют богатый жизненный опыт. И уже с ними советоваться, как об этом сказать остальным. Так будет проще. С Адарионом же быть поосторожнее. Что-то он уж больно впечатлительный. Или у них женщины образования не получают? Вот его и удивляют мои навыки. Надо бы уточнить. Ведь к ним лететь по поводу звездной системы звезды Гай. Вот перед ногиатами и заглянем к ним. На месте посмотрю, что да как. Там и решу, как дальше себя с Адрионом вести. Пока обижаться на его недоверие не буду, о чем и сообщила Луурейлю. Он одобрил мое решение. Сказав, что спешить с выводами в случае с Адрионом не стоит, может, у него на такое недоверие свои причины есть. все таки какой же у меня Лаурель рассудительный и спокойный. подошел, выслушал, совет дельный дал, успокоил. Ах, ты ж мой ректор. Сегодня ночью я буду плохой ученицей. Наведя шороху по империям, королевы после прибытия на Вораз отправились по своим домам наводить порядки дальше. Мы договорились держать друг друга в курсе событий, И когда все уляжется, договориться об очередной вечеринке. На что мужья королев с укором посмотрели на моих. И быстренько, подхватив своих жен, отправились на свои флагманы. Я же с мужьями, поздравив еще раз Ютану с долгожданной девочкой, отправилась в замок Хилицера. Мне не терпелось увидеть своего самого желанного мужчину. Своего заранчика. И прилетев в замок, я со всех ног кинулась к нему в детскую. Мой малыш тоже был очень рад мне. Я на два дня забыла обо всем на свете, занимаясь с сыном. Рахнедалы, занимающиеся шарками, очень хорошо справлялись со своими обязанностями. И даже уже собрали самостоятельно свою первую продукцию. И никто не пострадал. А у нас теперь стало два гнезда шарок. Все данные, что приходили с моих троянов, я передавала мужьям и королю вампирании. Папенька с моими любимыми с головой ушел в дела службы безопасности. Все разведки империи объединились в поисках следов ракена Краснохвостова. Искать его на Тарике, может, и имело смысл, но не представлялось возможным. Если там и были его лаборатории, то скрыты они были очень тщательно. И, судя по данным Троянов, на Тарике он не сидел. Вот и искали его сообщников и его следы присутствия во всех империях. Из технологии подчинения и подчинителями вообще дела обстоят хуже некуда. Подменыши могли увидеть земляне. Да и все уже знали, как их обнаружить. С подчинителями земляне не могли помочь. Только полное медицинское обследование выявляло и народный предмет под костями черепа. Я узнавала новости только когда Заранчик засыпал. Кстати, он стал разрешать брать себя на руки рану. Тот был очень рад тому, что сын начал признавать его. И Заран старший уже больше не боялся своего сына, несмотря на метку на хвосте. А причиной тому стала я — Мой муж сказал, что я спасла его сына и не могла сделать из него чудовище. А то, что он обладает такой силой, так ведь я ему дала вторую жизнь. Так что он весь в мамочку. Вот так. И я рада за обоих. У Зарана-младшего теперь есть отец, защитник. Да и другие мужья дали добровольное согласие защищать моего сына. Потому что он мой сын. А мои дети — их дети. Мои мужчины стали нравиться мне еще больше. Из них будут прекрасные отцы. Это очень радует и успокаивает. У моей семьи надежный тыл. А для королевы это особенно важно».